Эфир дом Зевса. Саша Калашников никогда не жаловался на лёгкий ревматизм, несколько сковывавший его прыжки и батманы. По сути дела, недуг этот играл, пожалуй, благую роль в его балетной карьере. Не будь ревматизма знаменитые Калашниковские прыжки стали бы чересчур знаменитыми, могли бы даже принять характер чего-то надреального, то есть могли бы нарушить реалистические традиции отечественной хореографии. Вот сегодня, например, суставы почему-то совсем не ныли. Ну и забылся, Саша, заскакал в нетрадиции, нереалистически зависая иногда в воздухе с явным преувеличением и мелким перебором ног, позволяя себе ещё и ещё набирать высоту, в то время как вроде бы давно уже пора опускаться публика уже и писать кипятком устала, уже и не вопила даже, а только лишь тихо стонала в ошеломлении. Семейный советский балет на глазах превращался в чуждое и желанное, в авангардно-буржуазный модернизм. «Ой, сбежит!» С определенной тоской думал, наблюдая калашниковские прыжки, секретарь порткома Большого театра товарищ Малый, по номенклатуре, приравненной к секретарям гигантских московских райкомов. Потенциальный невозвращенец этот Сашка проклятый, хоть и секретарь нашей комсомольской организации. Да и как не сбежать с такими прыжками выше уровня мировых стандартов? Что он у нас имеет и что он там будет иметь? Я бы и сам сбежал если бы там кому-нибудь нужен был секретарь партийной организации оперно-балетного театра. После спектакля Саша Калашников, сидя в грим-уборной, читал «Поднятую целину». Немало усилий он прилагал ежедневно, чтобы доказать даже и не полнейшую благонадежность, а самый настоящий, животворный советский патриотизм. И все-таки всякий раз, как отпускал ревматизм и прыгучесть «Связь», выходила из-под контроля, весь театр смотрел подозрительно. Не может быть, чтобы Сашка не подорвал на ближайших же гастролях. «Да ведь это же не что иное, как просто выталкивание», сокрушался Саша и жаловался какому-нибудь своему товарищу. А товарищ, не обязательно даже и стукач, а просто самый обыкновенный дружок, Сочувственно кивал и спрашивал: "А ты, Саша, и в самом деле не намылился ещё?" "Да как же можно без родины-то?" Саша горячо начинал осуждать всех балетных беглецов. "Вот увидите, без родины их талант засохнет. Вот увидите, окажутся пустоцветы. Да как же можно русскому-то человеку жить без этого, без великого нашего правдивого, могучего и свободного" Без поля Бородинского, без снежных просторов, где пращуры с соколами охотились, где кони Клотта бились. Чьи кони? Что делали? Да-да, не поймаете. Кони нашего барона Клотта бились и застыли в бронзе над исторической фонтанкой. Как же можно без этого? Не горячись, Саша, не пережимай, говорили ему друзья, улыбаясь. А Саша прямо в отчаянии входил. Чем доказать, что искренне люблю родную землю? Прямо хоть в партию вступай. И вступил. Активность коммунистического сознания развил в себе артист до самой высшей степени. Даже анекдотов о Василии Ивановиче Чепаеве и ординарцы Петьки чурался. Даже Шолохова начал по второму разу читать, заучивал Евтушенко и всё чётна. Не верил ему народ. Невесёлое из-за этого возникает настроение, думал артист, сидя в гримуборной после спектакля, не способствует это творчеству, ей-ей не способствует. Вдруг послышалось: Сашенька, дорогой! В гримуборной без стука появились две мымры на одно лицо, а за ним двигалась какая-то бледная тень, спирохета подобный молодой человек. Вот, подумал Калашников, разве там к звезде моей величины можно бы так без стука? Уж не менее трёх телохранителей, наверное, ходят постоянно за рудиком Нуриевым. Не менее того, подумав в этом направлении, комсорг большого театра, конечно, устыдился своих мыслей и вскочил навстречу вошедшим с протянутой рукой. Здравствуйте, товарищи. Как вдруг Ну, Саша, дорогой, заслужил. Заслужил ты сегодня хорошего поцелуя, сказала одна из мымр, головная, и без всякой подготовки жёсткими скукожиными губами впилась в нежную щёку артиста. А я вот не осмелюсь так запросто Гене в щёку, сказала вторая мымра. На первый взгляд вроде бы точно такая же, но на второй взгляд много приятнее почти терпимое, едва ли привлекательное. Какой вы, Саша, гений, поистине гений! Вы сегодня просто покорили весь зал, а лично моя душа витала в небесах. Как-то не по-нашему говорит, с опаской подумал Калашников. Уши не оттуда ли? А вот этого не нужно. Строго поправила первая мембра вторую. В захваливании, в культе личности Саша Калашников не нуждается. Саша Калашников способный, думающий идейный артист. Творчество его развивает советские реалистические традиции. А что касается сегодняшнего вечера, то знаешь ли, Саша, здесь тебе нужно всё-таки спросить самого себя, не слишком ли просто положа руку на сердце, не высоковато ли? Ба, да это же Аделаида из райкома партии, которая мне жил кооператив пробивала, а это с ней сестра её однояйцевая. Вспомнил наконец артист и подпрыгнул уже с распростёртыми. Адочка права, права, как всегда права. Сегодня немножко не в ту степь, чувство меры слегка изменило, есть есть грешок. Аделаида, которая до этого слегка побаивалась, вдруг не узнает. Теперь с торжеством взглянула на Агрипину. Вот так, мол, к нам прислушиваются. Агрипина же совсем зашлась от благоговения. Вот только мелкая вороватая идейка мелькала, какую бы ниточку, ленточку, тряпочку унести на память. Затем русскому гению был представлен скромный молодой человек Игорь велосипедов Вот, может быть, интересно будет подружиться для взаимной пользы. Какая же это польза, подумал Саша. Ну, ему это понятно эстетическое удовольствие. А мне-то в чём взаимность? А вы что же, критик будете, журналист? велосипедов тут вздохнул. Нет, нет. Почёсывая затылок, он смотрел на артиста без всякого, так сказать, пиетета а просто как на персону близкую по возрасту. Нет, нет, я просто инженер, автомобильный учёный, думающий, шипнулась с диссидентским подмигом Агриппина и Влампиевна. Сашу тут же осенило. И в самом деле может быть взаимная польза. Вот вы бы подсказали, старик, от чего у меня Волга на холостых оборотах глохнет? Смогли бы? Думаю, смог бы Серьёзно кивнул Игорь велосипедов. Можно посмотреть. Думаю, старик это не проблема. Игорь сейчас на перепутье. Доверительно, как своему зашептала Аделаида Евлампиевна Калашникову таким специфическим прогорклым полушёпотом, доступным, собственно говоря, каждому уху в комнате, но говорящим всё-таки о партийном интиме между ней и Сашей. Очень важен авторитет такого большого художника, как ты, твоё цельное мировоззрение, такие вещи сейчас на вес золота. Ну вот хотя бы вижу у тебя хорошую книгу. Можно, скажем, с творчеством Михаила Александровича и начать. Вот с этого и начнём. Весело согласился Саша Калашников, взял автомобильные ключи и все направились к выходу. По дороге как раз о творчестве Шолохова и говорили. Саша Калашников вспоминал, какое сокрушительное впечатление на него в детстве произвёл Тихий Дон. Он тогда, можете себе представить, занимался в детской боксёрской секции спортсообщества Крылья Советов, работал в веси мухи и развивал удар левой. И вот, читая роман, с восхищением обнаружил, что Григорий Тамелехов как раз был левшой.